Вот так на спине древнего дракона они летели вглубь земель демонов, но путешествие по воздуху было не таким увлекательным. Полет нельзя было назвать неприятным, скорее уж Эмили заботилась о них, и было все не так уж ужасно. Дело было в скорости, связанном с ней временем. Эмили летела быстро. Им было некогда насладиться пейзажем с высоты. Они видели, что было внизу, но буквально проносились мимо, потому Роран перестал пытаться что-то рассмотреть и глядел вперед. Что касается времени, из-за скорости оно было скоротечным. Рорану казалось, что их доставили до места прежде, чем он успел что-то понять, потому его не очень впечатлила поездка на спине древнего дракона. «Видите? Видите? Это, Это замок, замок Великого Повелителя демонов. демонов!» Они стали замедляться, и тут Эмили обратилась к ним. Безразлично смотревший вперед Роран наконец стал осматриваться, Эмили сбавила скорость, так что теперь можно было увидеть, что происходит вокруг. Хотя они и продолжали нестись дальше, уже можно было что-то рассмотреть, и Роран увидел строение, на которое указывала Эмили. Там было огромное озеро. Уже был вечер, в темноте посреди озера он увидел остров, а на нем было здание, которое можно было спутать с горой. Тут и там горели костры и магические огни. Разглядевшие их во тьме Ророн ощутил, как по спине пробежал холодок, почуяв что-то. Что это? спросила прижавшаяся к спине гола. Она была так близко, что Роран вздрогнул. Приведя в чувство лепи, спокоившуюся в его руках, она подняла голову и стала осматриваться, будто только проснулась. «А, это... А, вот он! Мы на месте. У замка Великого Повелителя Демонов!» Они направлялись в центр континента. К тому же из разговора с Эмили Роран понял, что направлялись они к Великому Повелителю Демонов. Но вот он получил прямое подтверждение, и теперь его не покидала мысль, что ему придется идти туда. Хотелось вернуться, но было поздно. Даже если бы он смог слезть с Эмили, мужчина оставался в землях демонов и не верил, что сам сможет добраться до земель людей. «Ни к чему так переживать, господин Роран». Прижимавшаяся к нему Лепис точно все поняла, посмотрела на него и сказала это, чтобы успокоить. «Это прямой вызов великого повелителя демонов, и его величество не безумен, чтобы причинять вред гостям». Даже после этих слов Рорану легче не стало – Если ему испортить настроение, он мог с легкостью лишить жизни, потому Роран встречаться с ним не желал. Но вне зависимости от его мыслей, Эмили стала заходить на круг, спускаясь, и вот спустилась к замку. «Снижаемся!» «А перед воротами было нельзя?» «Так неинтересно!» После слов Лепи, спасть Эмили искривилась, хотя Ророн не видел ничего интересного в том, чтобы отправиться в замок Повелителя Демонов. Место для высадки выбирала сама Эмили, а мужчине оставалось лишь молиться, что она будет мягкой. «Отлично! Отлично. Тогда, Тогда вон там. там!» Покружив вокруг, Эмили выбрала, где сядет, сменила траекторию и направилась к замку Великого Повелителя Демонов. Роран не знал, где она приземлится, но Лепис и Гула быстро сообразили и сразу же зашумели одна в руках, а другая за спиной. «А ну подожди! Там дракону лучше не приземляться!» Роран присмотрелся, думая, чего они переживают, и увидел, куда садится Эмили. Это был балкон. Он был не освещен огнями, туда падал лишь свет луны, растворённый тенями замка, но дракон без сомнения, направлялся туда. эти не сяду?» Эмили была огромной. Как раз под стать древнему дракону, пусть замок был большим, Рорен переживал, сможет ли она сесть на балконе, а Лепис и Гула переживали по другому поводу. «Солдаты не набегут, посчитав нас нарушителями?» «Это меня тоже тревожит, но вы же понимаете, что если сломаете балкон, долг возрастет. «Не, не переживайте, переживайте по мелочам, я сажусь». Ляпи зря пыталась ее остановить, и хоть Эмили снизила скорость, на довольно высокую скорость она врезалась в балкон замка Великого Повелителя Демонов. Удары шум были значительными, а Роран почему-то думал, зачем нужен балкон, на который может сесть даже Древний Дракон. Тем временем Эмили с легкостью приземлилась, Так что даже не верилось, учитывая ее размеры. Все вышло так хорошо, что троица на спине даже не ощутила удара, но тут Эмили сдряслась, и все они свалились. Внезапно улетев, они описали кривую в воздухе. В стену врежемся! Нет, еще хуже. Они летели не в стену, а в огромное окно. Оно было из дорогого стекла и не могло остановить троицу. Мало того, что осколки были опасны, они и без того могли серьезно пострадать от удара. Потом Рорен зажал в руках Ляпис и Гулу, свернулся и спиной врезался в стекло. Однако последующего удара он не испытал. Ощущение было такое, будто он шумом плюхнулся в воду. Ророн подумал, не упал ли он в какое-то болото, но ему неоткуда было взяться в замке, да и глубоко здесь быть не могло. Ророн поднялся, а находившиеся в его руках девушки, похоже, наглотались воды и теперь кашляли. «Вы в порядке?» – спросил он у них, но Гула лишь кашляла и не могла ответить, а покашливающая Лепис, которая выжимала свой промокший наряд жрицы, кивнула ему в ответ. виде как Лепис растирает спину кашлявшей гулы, Роран стал осматривать место, в котором они оказались. Окно, за которое он переживал, было широко открыто, а за ним отдалило Эмилия. Похоже, сбросив их, она ретировалась. Роран перевел взгляд с нее на помещение, думая, что можно было выбрать и менее вызывающий способ доставки. Света не было, в помещении было темно. Вода под ногами была горячей, и ее было довольно много. Ее было где-то покалено Рорану, и она была чистой и прозрачной. Это ванна. Другое место с таким количеством горячей воды в замке было попросту не представить. Ророн был впечатлен, ведь это стоило немалых денег, но при том, что это замок великого повелителя демонов, не было ничего странного, окажись здесь парочка таких мест. И все же удачно, что вода горячая. Здесь кто-то был или собирается пройти? А о том, что здесь еще может кто-то быть-то не думал? Голо еще кашляла, а Лепис продолжала присматривать за ней, потому Рора не рассчитывал на ответ, но когда он прозвучал, мужчина взялся за большой меч и посмотрел туда, откуда прозвучал голос. Это Эмили. Просил, конечно, доставить поскорее, но не забрасывать же сюда. Время отдыха испортило. Кто ты? В комнате было темно, и голос звучал из дальней ее части. Свет снаружи не проникал, потому Рорану пришлось присмотреться, чтобы увидеть человеческую фигуру в воде. это вместо приветствия. Кто вы, я уже знаю, потому и не велю представиться. Это не ответ». Роран был готов выхватить меч в любой момент, а владелец голоса оставался спокойным и выбираться из воды не собирался. Мужчина подумал, что похоже собеседника вообще не смущают вооруженные посторонние, и тут его потянули за руку. «Не надо, господин Роран! Прекрати, пожалуйста!» Слегка напряженная к нему обратилась Лепис. Увидев ее такой, Рорен выпустил меч, опустился на колени и поклонился. Сделал он так, потому что Лепис могла выглядеть подобным образом лишь перед одним существом. «Проявлять такое уважение ни к чему. Это случайность. К тому же я сам попросил Эмили доставить вас поскорее. И я сам заговорил во тьме, так что не виню, что ты тут же взялся за оружие». Во тьме появилась небольшая сфера света. Свет созданный магией осветил лицо молодого мужчины, у него были длинные белые волосы, а в глазах, следивших за ними, скрывались интересы и любопытства. От груди и ниже он сидел в воде, потому разглядеть что-то было сложно, но вода была прозрачной, потому было очевидно, что он высокий и натренированный. «Конечно, место не самое подходящее, но почему бы не представиться должным образом? Я тот, кто позвал вас!» Я правлю демонами и стою над их повелителями. Я великий повелитель демонов. Прошу любить и жаловать». Представившись, мужчина вытер лицо ладонью и улыбнулся им.